Глава тринадцатая. Меладора и Анастасия. Как только привели себя в порядок, перевязали мелкие раны, успокоили перепуганных ищеек. Они, немного покрутившись, взяли след. Каждая из оставшихся собак уверенно повела пятерку бандитов одних во главе с байзиком на юг к дубовой и буковой роще с густым молодым подлеском и зелеными пятнами невысокой травы. Вторая пятерка, опасливо озираясь, потопала в обширные густые заросли бузины, колючего терновника, перемежаемого огромными лопухами, можжевельником и редко торчащими стеблями чертополоха. Достигающего порой до плеча среднего роста мужчины Опасаясь лезть в кушерии, бывалый следопыт спустил с поводка рвущегося вперед Здоровенного черного мастифа, с огромных клыков которого слетали хлопья пены И яростно лающий пес рванул по следу куда-то в гущу зарослей Почти сразу обнаружилась неприметная тропинка, по которой один за другим потянулись настороженные преследователи. Собачий лай был уже едва слышен где-то впереди, как вдруг раздался тихий, отдаленный хлопок, затем протяжный вой, новый хлопок, и все мгновенно затихло. Мужчины переглянулись... «Арбалетчики в авангард и смотреть в оба всем!» — скомандовал главный в группе, матерый убийца по прозвищу Стилет. Вперед вышли двое мрачных мужиков, державших в руках арбалеты. Чувствовалось, что им, как и обычным мечникам, было не по себе. Еще бы, простая и легкая с виду работенка внезапно оборачивалась смертельно опасным предприятием. На такое никто из них не подрежался, ну и развернуть назад оглобли сейчас шанса тоже не было. Зарежут свои же и будут не так уж не правы. Хмуро оглянувшись по сторонам, группа возобновила преследование. Вскоре они вышли на небольшую поляну, посреди которой лежал дохлый мостив Причем казалось, что его уложили так нарочно, то ли в попытке запугать, то ли скрыть что-то. Пес лежал в неестественной позе, на животе, раскинув в стороны лапы, а большая плоская голова была проткнута дорогущим, богато украшенным кинжалом так, что лезвие прошло насквозь и воткнулось в землю. Это был один из трофеев ранее, принадлежавших кому-то из наглых баронских сынков, которых Настя слегка отпинала за попытку насилия и неуважение к девушкам. Увидев ценное оружие, трое самых сильных и алчных поспешили первыми добраться до желанного трофея. В отдалении стоять остался лишь осторожный командир группы и еще один, самый молодой, которому в любом случае такая ценность бы ни за что не досталась. Скорее получил бы пару добрых затрещин над старых и авторитетных братьев. Но из любопытства он подошел поближе, пристроившись за спиной у высокого и плечистого члена братства. Трое обступили труп животного, и самый здоровый и наглый протянул руку и резко выдернул кинжал, оскалившись и глядя на остальных, нет ли желающих оспорить его право на трофей. Все смотрели, как громила счастливо лыбится и поигрывает кинжалом, словно дразня своих братьев. Никто не заметил, как из-под собачьей морды выкатилось что-то похожее на большое зеленое яйцо, от которого отвалилась блестящая скобка. Через пару мгновений громыхнуло так, что бандитов раскидало в стороны. Когда все улеглось, кроме трех безжизненных тел, поскальзываясь на окровавленной траве, ползал молодой бандит с ошалевшим взглядом и держался за уши. Рядом под кустом шиповника сидел главный, обхватив руками кровоточащее брюхо, зажимая несколько больших рваных ран, сквозь которые виднелись перебитые внутренности. «Какая прелесть! Просто страна непуганных идиотов!» — услышал он звонкий девичий голос. Подняв с трудом голову, увидел молодую, слегка прихрамывающую девушку, выходящую из пролеска и внимательно осматривающую все кругом. В руке она держала странный артефакт, который опытный бандит сразу воспринял как опасное оружие. Он не был дураком и все уже давно понял. Еще раз взглянул на свои раны, нервно сглотнул и хрипло проговорил. «Госпожа, прошу о милости!» «Ну что же, возможно, ты не заслужил моей милости, но я ее окажу. Вот только уж прости, патроны на тебя тратить не буду, слишком они ценны». Один из высших руководителей ночного братства, матерый душегуб и грабитель с многолетним стажем, которого до дрожи боялись и свои братья, и городские купцы, и даже опасались многие стражники, покорно смотрел, как странно одетая, хрупкая, бледная девушка вытащила из-под одежды большой, удивительной формы нож с рукоятью, сделанной из невиданного ранее материала. Кость не кость, на дерево или кожу вовсе не похоже. Она пристально взглянула в глаза бандиту, крутанула в руке нож, подхватила его обратным хватом и приставила к груди в районе сердца. Второй рукой оперлась она вершая и резко всем телом нажала на свое оружие. Остро отточенная сталь легко пронзила сердце. Бандит тихонько всхлипнул, пару раз дернул ногой и затих, глядя в небо стеклянными глазами. Девушка выдернула оружие, вытерла лезвие об рукав мертвеца и повернулась к молодому, начинающему приходить в себя пареньку. — Ну, тебе тоже милость оказать, придурок! — задала вопрос, приставив острию ножа ему под подбородок. Контуженный парень тряс головой и таращил глаза, повторяя тихонько «Мама! Мама! Мама!» Поняв, что так дело не пойдет, Анастасия убрала нож и с размаху влепила ему пощечину. Потом еще, еще... Наконец, во взгляде начинающего преступника стали появляться крупицы сознания, и парень уставился на нее с неподдельным страхом в выпученных глазах. «Ну что вылупился, дурило? Давай рассказывай, кто, зачем и почему!» и поподробнее не то я тебя на ремешке порежу понял бандит закивал мелко задрожал и начал заикаясь и путая слова рассказывать